Дежурная по камере хранения спала, сидя, очки лежали на столе. Тяжелая, казалось, лишенная мускулов, тело равномерно вздымалось. Ночные бдения давались ему с трудом. Услышав шаги, дежурная открыла глаза, привычно поправила одежду, потянулась за очками. «Милиция, а мне с механики пришли». «Вчера была выемка вещей из ячеек?» — спросил Денисов. «А как же?» Каждая монета достоинством в 15 копеек давала право на пользование ячейкой в течение трех дней. Но некоторые пассажиры не приходили за вещами и на четвертый день, и на пятый, и на десятый. Их вещи, пролежавшие больше положенного срока с соблюдением необходимых формальностей, Изымали из ячеек, переносили на склад. Потом их выдавали владельцам по заявлениям на имя начальника вокзала. «Ячеек освободили много?» Спросил еще у дежурной Денисов. «О, полно. А из 896-й изымали вещи?» «Сейчас дежурная достала...» из висевшего над головой шкафчика растрепанную книгу. И точно изымали. И так ячейка Беаты и Николая тоже освободилась в результате вечерней выемки вещей и пустовала до тех пор, пока в нее не положили конверт с письмами. Что там лежало в ячейке? В портфеле целлофановый пакет... Женщина собиралась захлопнуть книгу, но Денисов спросил, «Посмотрите, шифр записан?» «На какой тогда была закрытая ячейка?» Палец дежурный скользил по строчкам. «Когда изымаем шифр, обязательно указываем?» Она поправила очки. «Вот, пожалуйста, шифр Б-042». б «Ноль «Да. А вещи на складе?» «Если за ними вчера не пришли?» Они поднялись в центральный зал, пересекли его. Неприметные лестницы и снова спустились вниз. Склад помещался в подвале нового здания. На стеллажах вдоль стен довольно просторного помещения лежали перенесенные из ячеек вещи. Некоторые хранились здесь полгода и даже больше. За стеной, в насосной, шумом лилась из крана вода. Вчерашние акты? Переспросил заведующий, тихий и терпеливый в общении с милицией. Присядьте, пожалуйста. Они остались стоять. Вот. На свет появилась такая же пухлая, растрепанная книга, как у дежурной по камере хранения. Записи были однообразны. Чемодан, сумка, пакет целлофановый. Против каждой указывался номер акта с подробным описанием. «Какая ячейка вас интересует?» Заведующий повернулся к Денисову, в руках у которого был блокнот. 896. Сейчас, сейчас найдем. Пожалуйста, портфель, пакет целлофановый, изъяли вчера вечером. Что-нибудь еще? В какое время закончили выемку из ячеек? Спросил Денисов. Часов в семь вечера. Я приехал домой в половине девятого, так что в восьмом часу. Вы сами проверяли ячейки? Сам, как положено. С бухгалтером, в присутствии дежурного. А шифры меняли, когда изымали вещи или оставляли? Заведующий покачал головой. Не до шифров. Пять тысяч ячеек. Вот и разгадка. Антон тоже понял. Николай воспользовался чужим шифром, оставшимся на ячейке. Поленился набирать свой. Денисов кивнул. Буква и три цифры на ячейке. Визитная карточка пользователя были набраны человеком посторонним. Он не мог предположить, что кто-то еще после него воспользуется этим же шифром. По какой причине... Обычно пассажиры не забирают вещи в положенный срок, — спросил Антон. В конкретном случае он всегда искал суть общей проблемы. Заведующий не ответил. 201 под корткой Денисова уже во второй раз за это утро нетерпеливо запищала рация. Вызывал помощник Антона. Слушаю. Из зала автоматов камеры хранения доставлен гражданин в черном полушубке. При нем сетка с лимонами. Вещи у них украли. Доставленный не собирался хитрить. А я сразу понял. У него было худое красноватое лицо, быстрые глазки. Денисову показалось, что он когда-то уже с ним встречался. «Далеко едете?» — разговор начал Антон. В старый оскол к родственникам. А где прописаны? По Александрову. Он достал паспорт, передал Сабодашу. Антон внимательно перелистал документ. Официальное знакомство состоялось. Вы видели, как в 896-ю ячейку клали вещи. «Они стояли, у ячейки двое. Расскажите, пожалуйста, девушка с мужчиной, метрах в трех, там, где меня сейчас взяли. Вы что-то доставали из ячейки? Обижаете, наоборот, клал. Что именно?» Мужчина ухмыльнулся. «А что? Своего клал, а те двое тоже?» Доставленный взглянул на свое отражение в стекле, потом внимательно оглядел кабинет. Глаза его задержались в пустом углу, где года четыре назад стояли столы и старый пузатый сейф «Миллер». Денисову показалось, что человек этот, возможно, даже бывал здесь. «Когда они клали вещи?» — спросил он. «Кто-нибудь еще был в отсеке, кроме вас?» По-моему, заглянул один Денисову, одетому в штатское доставленный отвечал уважительным, хотя и по-прежнему независимым тоном. Но этот близко не подходил. Прошел по отеку и назад. Какой он из себя? Денисов подумал о младшем инспекторе, дежурившем ночью. С усами? Э, невысокого роста? Да нет, он не из конторы. «Ишь ты!» — сказал Антон. «А я знаю. На этом все зубы съел. Этот похож на художника. В джинсах, волосатый, в очках, свитер серый, махеровый. А сколько ему на вид?» «Да лет сорока. Встречаться не приходилось?» «Нет». Я и не думал, что он такими делами занимается. Не похож. А как считаете, мужчина и женщина могли его видеть? У ячейки? Женщина боком стояла. Могла видеть. А уж он-то их не то что видел, а в упор рассматривал. Не путайте. Доставленный мотнул головой. «А чего путать? Потом эти двое в ресторан пошли. Доставленный мотнул головой. А чего путать? Потом эти двое в ресторан пошли. Вы тоже в ресторане были? Они от меня вот так сидели, он показал на дверь. А тот, который в отсек заглядывал, за два столика у окна. Тоже, значит, решил подкрепиться. А кто его обслуживал? Блондинка, среднего роста, симпатичная. Он подумал, а вот еще что, два перстня у нее. Один камень рубин, второй, скорее всего, фальшивый, очень уж крупный. Доставленный демонстрировал ухватистую память вокзального вора. Она обслуживала и их, и его. Он заказал салат, что-то мясное, лангет, по-моему. Прибывший поезд вызвал тяжелую дрожь во всем здании. Денисов взглянул в окно. От крайней платформы отправлялась очередная электричка. Холодная искра осветила контактный провод над моторным вагоном. А кто раньше покинул ресторан? Те двое или мужчина? Они раньше. Вы еще видели его ночью? В зале. И на перроне. И тех двоих тоже. Они выходили на перрон? После двух ночи. А потом? Потом доставленный замялся. Ну, я задремал. Утром пришел в камеру хранения брать вещи... А здесь уже караулят. Он ухмыльнулся. Значит, причесал он их, но артист. Никогда б не подумал. Лицо мне ваше знакомо. Денисов поднялся. А плакат такой был. Найти преступника. С фотокарточкой. Известность явно льстила ему. Я уж давно наказание отбыл. Завязал, на работу устроился. А меня все помнят, узнают. Когда Денисов и Сабодаш вновь появились на складе, заведующий разговаривал по телефону. Заметив входивших сотрудников милиции, он сказал в трубку, «Извини, я перезвоню». «Вещи пока на складе?» спросил Денисов увидев, что заведующий освободился. Из 896-й он был уверен, что это проверка, но вида не подал. Здесь, здесь. Заведующий подошел к ближайшему стеллажу в полке, сплошь заставленной вещами. Неожиданным рывком выдернул портфель, ничем не отличавшийся от остальных, и резко поставил на стол так быстро отыскал на полке яркий целлофановый пакет и скромно отошел в сторону. «Пожалуйста». Потускневший замок открылся без ключа. Денисов посмотрел акт, сверил с содержимым. Хрустальная ваза, салатница, два новых импортных зонтика. Кроме вещей, в портфеле были копии старых накладных, Бумаги с колонками девятизначных цифр. Денисов поискал. Названия конторы, штампы отсутствовали. В целлофановом пакете лежали завернутые в простыню новое замшевое пальто и куртка. Хорошие вещи. Заведующий смотрел куда-то поверх голов сотрудников. За ними обязательно придут. Денисов придвинул книгу с перечнем скрытых ячеек и изъятых вещей. Чемодан, целлофановый пакет, сумка. Шесть записей была перекрещена красным карандашом. Выдано, выдано. У нас строго заведующий быстро сосредоточился. Все учтено. Я сам слежу. А раньше интересные замыслы вещи из 896, подумал Денисов. Помочь вам? Заведующий забеспокоился. Но Денисов уже нашел то, что искал. Ячейка 896. Запись относилась к предыдущей выемке. Акт номер 143. Коробка картонная. Баул. «А эти вещи?» — спросил Денисов. «Они тоже здесь?» «Выданы», — заведующий показал на отметку карандашом. «Все в ажуре. Это прежде тут кавардак был». Денисов проследил глазами строку. Самое удивительное открытие ждало его в графе шифр, на которой была закрыта ячейка. «Б-042». Тот же самый шифр ни разу не менялся. Я хотел бы увидеть этот акт и расписку. Денисов подвинул книгу Антону. Смотри. Хм, ничего не понимаю, признался Сабадаш. Фантастика какая-то. На стеллаже среди бумаг. Легко нашлись и акт, и расписка. Документация склада велась идеально. Банка черной икры, 0,5 килограмма. Прочитал Денисов. Пиджак мужской, кожаный, черного цвета, новый, 56 размера. Антон попросил разрешения закурить. Транзистор ВФ-206. Бумаги. Странно. «Когда владелец получил это?» — спросил Антон. «Как раз вчера». «Выходит, и предыдущий пользователь унаследовал ячейку вместе с шифром». Антон ткнул погасшей папиросой чугунную пепельницу из невостребованных. «По системе парных случаев». «Один не меняет шифр в ячейке, второй тоже оставляет». Заведующий смотрел недоверчиво. Он ни минуты не сомневался в том, что настоящая цель раннего визита милиции он сам и его склад. Поэтому молчал, стоя со скрещенными на животе руками. Эти вещи были выданы гражданину Баракаеву Сергею Федоровичу. Денисов переписал в блокнот Установочные данные пользователя ячейки. Переулок просвирено. Дом. Паспорт. Серия. Претензий не имеется. Они спустились вниз на перрон. Утро казалось мглистым, ветреным. Над стеклянным кубом нового зала нависала светло-серая полоса морось. От платформ к метро, нескончаемым потоком, шли пассажиры электричек, те, кто жил в Подмосковье, а работал в Москве. Дело не в этом. Антон достал Беломор. Нас интересуют те, кто открывал ячейку после 5 а не до. Он пригладил маленькие рыжеватые усики. Теоретически версии много. Недоброжелатели Беаты, недоброжелатели Максимова и доброхоты. В таких случаях они всегда находятся. Если мы примем все во внимание, мы увязнем. Поэтому у нас одна цель — предотвратить преступление, не допустить самого страшного. Денисов кивнул. А там... Заинтересованные стороны пусть разберутся в своих отношениях сами. Ты записал ее адрес? Да, адрес и телефоны. Надо обязательно обзвонить. Ее еще нет на работе. Ну, я имею в виду сразу после десяти. А вдруг муж уже приехал? Если что-нибудь произойдет, мы узнаем последними. Транспортная милиция. Никому и в голову не придет, что она к нам обращалась. А может, уже и произошло? Они пошли в зал для транзитных пассажиров, повернули к служебному проходу в подвал. За дверью, рядом с лестницей, на стене висел аппарат прямой связи с отделом внутренних дел, пассажир милиция Подожди, Денис. Антон подошел к аппарату, нажал на кнопку. Усиленный динамиком голос в дежурной части тотчас сообщил. Отдел внутренних дел. За дежурного помощник. Все тихо, Сабодаш говорит. Взглянив в свежие ориентировки по городу. Помощник засветился. сейчас сейчас. Сомаченный обыск в стройгине. Один из преступников в короткой японской куртке. Новорекс с капюшоном другой в плаще. Обыск был вчера утром. Заявили только сегодня. Так, а что на телетайпе? Срочное сообщение, как правило, шли по телетайпу. Сейчас помощник на какое-то время исчез отходил к аппарату. Потом появился. Слушайте, есть убийство из ревности. За убийство. Из ревности своей жены, гражданки ха? Он запнулся, потеряв строчку. Дальше, дальше. Сейчас. Разыскивается ее муж. Дальше. Когда совершено убийство. Сейчас. Ниже среднего роста лицо овальное. Особые приметы. Одет. Минуту. Смотри в самом начале. Аппарат затих. Ну, Антон с силой нажал кнопку. Где ты? Нашел. Позавчера в 23.40. В Челанзарском районе города Ташкента. Преступник имел намерение выехать в Москву. Антон достал платок. Вытер пот салба. Денисов. Взял блокнот, придвинул телефон, набрал двузначный номер. Справочная. Домашний телефон, пожалуйста. Баракаев Сергей Федорович. Да-да, Баракаев. Переулок просвирина. Записываю. Через минуту он снова вращал телефонный диск. Алло. Трубку снял обладатель приятного баритона, предположительно крупного сложения мужчина, до сорока лет, связанный, возможно, со сферой обслуживания. «С вами, — говорит Денисов, — из уголовного розыска». Абонент, не перебивая, выслушал полный титул Денисова, включавший помимо фамилии еще 11 слов. «Здравствуйте». Я по поводу вещей, полученных Ване в камере хранения вокзала. «Могу я вам перезвонить?» Спросил Баракаев после некоторой заминки. «Ваш номер». Денисов назвал номер, положил трубку, подождал. Никто не звонил. Он связался с дежурной частью, предупредил Антона, на тот случай, если Баракаев захочет проверить телефон. Еще, Антон, пусть помощник передаст по вокзалам перечень вещей, изъятых вчера из 896 и пока не востребованных. Замшевое пальто, хрустальная ваза. Вдруг все это разыскивается. Сейчас передадим. Баракаев позвонил через несколько минут. Видимо, он проверил номер телефона Денисова через 02. Это Баракаев. Вы получили в складе вокзала вещи, перенесенные из автоматической камеры хранения. На вокзале Баракаев удивился. Вы что-то спутали? Есть ваша расписка, серия и номер паспорта? А, -а, -а вот оно что. Баракаев быстро пошептался с кем-то, находившимся рядом с ним на другом конце провода. Потом его приятный баритон снова возник в трубке. «Видите ли, неделю назад у меня украли паспорт, понимаете, забавное совпадение. Как раз перед вашим звонком принесли телеграмму, вот, э, приезжайте за паспортом. 10 часам, аэропорт Внуково, ресторан 2». Поэтому меня и насторожил ваш звонок. Любопытно. Ну, поскольку вы этим интересуетесь, у меня машина, по профессии я тоже юрист-адвокат. Может, вместе съездим? Денисов задумался. Альтернативы предложению Баракаева у него не было. Да он и не представлял показ, какой еще стороны подступиться к делу. Хорошо, со мной будет коллега, капитан сабодаш Денисов посмотрел на часы. Мы оба в гражданском. Ждем у входа в центральный зал. Какая у вас машина? «Жигуль» последнего выпуска, 0406, голубого цвета. Выезжай через пять минут. Вошел Антон. Он успел переодеться, сдал дежурство. В моей дежурстве закон парных случаев беспощаден. Одинаковые цифры, похожие преступления. Снова из ревности? Денисов подумал об убийстве. Самочинные обыски? Сначала в Строгине, а сейчас ориентировка из Орла. Гастролеры? Да, скорее всего. На обоих обратили внимание еще с вечера в железнодорожном ресторане. Опять короткая японская куртка «Новорекс» с капюшоном. Второй в плаще. Действия одной и той же преступной группы. Денисов положил перед собой бумажку с телефонами утренней заявительницы. Собираешься звонить Беате? Сначала кое-что уточню. Он проверил оба номера. Ответ его успокоил. Телефоны установлены в НИИ физики металлов Академии наук. Сообщили справочной. Он набрал первый номер, поздоровался. «Здравствуйте. У телефона оказалась женщина. Вам кого?» «Будьте добры, биату. Биата в отпуске. А кто спрашивает?» Женщина сразу заинтересовалась. По какому вопросу? Может, что-нибудь передать? Откуда вы? Из Фиана. Он назвал первое пришедшее на ум. Я еще позвоню. А вы скоро будет. Дайте же человеку возможность отдохнуть. Сменить обстановку, климат. Счастливиться? Не буду выглядеть как завистник, если я спрошу, где она. Не будете... Сотрудница была разочарована. Беата в Пицунде. Денисов ни о чем больше не стал расспрашивать, набрал другой номер. Я слушаю. Он сразу узнал голос. Это Денисов с вокзала. Я рада вашему звонку. По голосу он понял, что не все в порядке. Что случилось? Мне позвонили из проходной. Утром заезжал мой муж. Звонил сюда. Ему сказали, что меня еще нет на работе. Выходит, он приехал до срока, как видите. Где он сейчас? Ушел. Я звонила домой, там его тоже нет. Нелепо получилось.